К пятнадцатому обороту звездолета подготовили станцию-бомбу с мощным телепередатчиком. Однако вторая физическая станция, сброшенная в тень, когда планета повернулась на 120 градусов, исчезла, не подав сигналов. «Угодила в океан», – закусив губу от досады, констатировала геолог Бина Лет. «Придется прощупать главным локатором, прежде чем сбрасывать робота телевизор». У нас их только два. Тантра, испуская пучок направленного радиоизлучения, вращалась над планетой, прощупывая смутные из-за искажений контуры материков и морей. Обрисовались очертания огромной равнины, вдавшейся в океан или разделявшей два океана почти на экваторе планеты. Звездолет описывал лучом зигзаги, захватывая полосу в 200 километров шириной. Внезапно экран локатора вспыхнул яркой точкой. Свисток, хлестнувший по напряженным нервам, подтвердил, что это не галлюцинация. «Металл!» — воскликнула геолог. Открытое месторождение! Эркнор покачал головой. Как не мгновенно была вспышка, я успел заметить определенность ее контуров. Это или большой кусок металла, метеорит, или корабль! Одновременно вмешались Низа и биолог. «Фантастика!» — отрезал Пурхиз. «Может быть, действительность?» — возразил Эрк-Ноор. «Все равно спор бесполезен», — не сдавался Пурхиз. «Ничем нельзя проверить. Не будем же мы садиться. «Проверим через три часа, когда придем снова к этой равнине. Обратите внимание, металлическая вещь находится на равнине, которую выбрал бы и я для посадки». Мы сбросим телевизионную станцию именно туда. Поставьте луч локатора на шестисекундное упреждение. План, намеченный начальником экспедиции, удался. Тантра вторично ушла в трехчасовой облет темной планеты. Теперь при подходе к материковой равнине корабль встретила донесение телеробота. Люди впились в загоревшийся экран. Щелкнул, включившись, и незаметно заметался зрительный луч, подобно человеческому глазу, очертивший контуры предметов там, далеко внизу, в тысячекилометровой темной бездне. Кейбер отчетливо представил, как поворачивается похожая на маяк головка станции, высунувшаяся из твердого панциря. В зоне, освещенной лучом автомата, бежали по экрану Тут же фотографируемые невысокие обрывы, холмы, черные извивы промоин. Внезапно через экран пронеслось видение сверкающего рыбообразного контура и снова расстелилась отброшенная лучом тьма с вырванными из нее уступами плоскогорья. «Звездолет!» — выдохнули сразу несколько ртов. С нескрываемым торжеством Низа посмотрела на Пурхиса. Экран погас. Тантра снова отдалилась от телепередатчика, но биолог Эон Тал уже фиксировал ленту электронного снимка. Дрожавшими от нетерпения пальцами он сунул ленту в проектор полусферического экрана. Внутренние стенки пологового полушария отразили увеличенное изображение. Знакомые сигарообразные очертания носового отсека, вздутая кормовая часть, высокий гребень приемника равновесия.